если чей султан или шах персидский увидят в том свой шанс, да нагрянут новой войной быть большущей беде? Он щелкнул пальцами. — С другой стороны, ежели мы, будучи предупреждены о рейте замкнем Шамиля с Хаджимуратом в долине, враги наши разом лишатся головы и правой руки, тогда и покорению Кавказа конец. Командующий сладко улыбнулся ход его дальнейших мыслей был мне понятен. И закончит эту затянувшуюся войну никто иной, как генерал-лейтенант Фигнер со всеми проистекающими из всего приятными последствиями. Оставалось лишь надеяться что осененной славой и монаршей милостью его превосходительство не забудет тех, кому он обязан своим счастьем. Ах, как же я сокрушался в своем благородном порыве! что уступил первенство Никитину. Я совсем не подумал о Дарье Александровне. Сейчас ей, конечно, не пара, но когда бы настало время награждать героев, мое положение могло бы сильно улучшиться. Все помнят, как после штурма Ахульго государь пожаловал штаб с капитана Шульца прямо в полковники и флигель-адъютанты. Разве можно сравнить... Мелкое геройство какого-то шульца, заслуга и человека, благодаря которому покорен Кавказ. Тогда и Дарья Александровна имела бы право не стесняться своего камнерасположения. И вот я сам добровольно отвел себе вторую роль, хотя решение срочно скакать в Серноводск к Фигнеру принял я, а вовсе Никитин. Моим терзанием положил конец майор Чесноков. — Александр Фадеевич, — сказал он с ужимкой, как бы конфузис что омрачает начальников мечтаний, — я бы не торопился с решением. — Источник, согласитесь, малоосновательный. Один разбойник где-то что-то услыхал, сказал одному каторжнику, тот передал своему зеленому офицерику, а мы уж готовы жахнуть из всех орудий. — Позвольте, господин майор. — Это оскорбление офицерского звания. «У государя императора зеленых офицериков на службе не бывает, а каторжники на каторге!» — возмутился я. «Если вы думаете, что жандармский мундир позволяет вам...» Но здесь Фигнер на меня прикрикнул, я умолк. Никитин же не выглядел оскорбленным от каторжника, но только внимательно поглядел на Чеснокова. «Возможно, и другое-с», — продолжал майор, будто ничего такого не произошло. Шамиль известен своим коварством. Что, если эта весточка нам нарочно подброшена? Вы думаете, мама в ловушку поймать? А не вышел бы напротив. Имею некоторые соображения и предложения. Он сделал многозначительную паузу и посерьезневший генерал велел нам с Никитином удалиться, предварительно сообщив адъютанту, где нас можно сыскать в случае потребности. Я расценил эти слова единственным возможным образом, как дозволение пока что оставаться в Серноводске, и уже одним этим был счастлив. Я буду в одном месте и нею Я не должен возвращаться в постылый форт. Чего же еще? Можете представить мое волнение, когда я увидел, что прелестное видение не исчезло? Дочь его превосходительства стояла в приемной. И смеялась, переговариваясь о чем-то с Должно быть, она ждала, пока отец освободится, чтобы к нему вернуться. Никитин объявил адъютанту, что остановился на Ставропольской улице у капитана Иноземцева. Я с важным видом пообещал доложиться, как только выберу квартиру, ибо пока не имел для того времени. Уходить мне не хотелось. Хотелось быть рядом с Дарью Александровной, заговорить с ней о чем-нибудь. Но ничего достойного в голову не приходило. Она молчала. Молчал и адъютант, всем видом выказывая, что я тут лишний. Вдруг из руки мадемуазель фигнер выпал шелковый веер. Мишель кинулся поднимать, но ему сначала нужно было обогнуть широкий стол. Я же подобной преграды не имел. Вот прошу.